Зеркало просветления. Послание играющего духа. Только безумцы пытаются утвердить авторские права на знание. Можно обладать авторским правом только на свою глупость. Все принадлежит всем. Он есть, и его нет. Он движется и не движется. Он самый большой и самый маленький. Он бесформенный и имеющий многие формы. У него нет имени и все имена его. Он во всем и он вне всего. Ты видишь только то, что есть в тебе. Однажды великий философ пришел к Гаутаме Бунде и спросил, Можешь ли ты доказать существование Бога? Бунда ответил, если ты действительно ищешь доказательства, готов ли ты выполнить одно условие? Философ ответил, что готов на любые условия, чтобы получить веские доказательства. Тогда Будда сказал «Условие таково. В течение двух лет сиди молча рядом со мной, не задавай никаких вопросов и не затевай никаких споров. Просто молчи и погружайся все глубже и глубже в безмолвие. Через два года я сам позову тебя». Ровно через два года Будда спросил философа. «Тебе нужны какие-либо доказательства?» Философ рассмеялся и сказал, «Теперь я понимаю, почему ты поставил такое условие. Молчание – это достаточное доказательство, и других нет. Безмолвие очистило зеркало моего сознания, и в нем отразилась истина». Божественное открывается в тот момент, когда сердце становится подобным зеркалу. Вот почему познание истины начинается с постижения искусства очищения зеркала сознания. Речь не идет об изготовлении зеркала, ибо мы все по сути свои зеркала. Работа заключается в том, чтобы очистить и отполировать зеркало. По этой книге нет начала и нет завершения. Она вне верований и вне философии. Эта книга течет сквозь время и миры. Она состоит из слов, но слова пропитаны тишиной и искренней благодарностью. Благодарностью сущего к сущему. Эта книга – безмолвие и диалог. И в ней нет готовых ответов, ибо все ответы растут из наших вопросов. Эта книга для того, чтобы мы могли видеть. Она творит ясность, прозрачность, пробуждение. Эта книга – дыхание озарения, и проявилась она благодаря любви, созерцанию, молитве и состраданию. Эта книга – излучение космоса. Она раскрывает новые измерения, несет новое видение, новое рождение. Эта книга – разрушение и сотворение. Она сметает условности, условности суеверие и предрассудки и открывает врата в мистерию играющего духа. Эту книгу может услышать каждый, кто способен услышать музыку звезд, молитву неба и пение родников. Эта книга – состояние бытия, дар воскрешения, непрерывное возрождение. Она окутана чарующим ароматом неведомого, неизвестного, непостижимого. Эта книга – радостная «да» всему живому. Через нее ощущается прикосновение вечности. И это прикосновение, аромат, дыхание и просветление – можно почувствовать в словах Иисуса, в молчании Бунды, в смехе Лаудзы, в присутствии многих учителей, наполняющих Вселенную своей любовью. Это книга-приглашение. Приглашение погрузиться в океан бытия, сознания и блаженства. У этой книги нет автора, ибо все имена, формы, личности, маски, растворились в пространстве просветления. Из-за толстого слоя пыли зеркало теряет способность отражать. И никто не знает, сколько пыли собралось – пыли от желаний, мыслей, эгоистических побуждений, действий. Нет смысла исследовать эту пыль. Надо избавиться от нее. Если пыль сметена, Зеркало становится зеркалом. И все становится зеркалом для того, кто сам зеркало. Ибо мы видим вокруг только то, чем сами являемся. Все, что мы видим, является нашей проекцией. Проектор находится внутри, а экран снаружи. Если во внешнем мире мы не видим добра, радости, божественности, Это означает, что мы не испытываем божественности внутри себя. Осознавший Бога внутри, начинает видеть Бога во всем, даже в камне. А тот, чье сердце подобно камню, все, даже Бога, считает камнем. В тот день, когда мы узнаем просветление внутри себя, внешний мир предстанет перед нами, как лучезарное пространство просветления. Чтобы стать зеркалом, надо не только удалять старую пыль, но и не собирать новую. Если мы продолжаем вести такой образ жизни, который способствует накоплению новой пыли, то невозможно стать зеркалом. Воспоминания старая пыль, желание – новая пыль. Все, что случилось в прошлом – лишь сон. Нет никакой необходимости тащить на себе бесполезный груз прошлого. Для удовлетворения желаний необходимо будущее. На самом деле, именно желание и создает будущее. А иначе будущего не существовало бы. Время состоит только из настоящего. Бытийно только сейчас. Прошлое – это лишь память, будущее – Это только желание. Прошлое и будущее – это всего лишь измерение ума, а не измерение времени. Мертв, живущий в прошедшем дне. Не рожден, живущий в будущем. Только свободное от прошлого и будущего становится зеркалом. Между прошлым и будущим простирается вечность. И в этой вечности – сияет зеркало просветленного Духа, в котором появляются образы всего сущего. И только ставший зеркалом, только познавший себя, может осознать, являются ли эти образы отражениями окружающего мира, или окружающий мир является отражением этих образов. Ставший зеркалом видит все существование в самом себе, и свое присутствие во всем существовании. В жизни такого человека нет ни привязанности, ни страданий, ни разочарований. Полнота бытия танцует в его жизни, а его жизнь радуется полноте бытия. И зеркало не привязывается к тому, что отражает. Если человек отходит от зеркала, то оно не рассыпается на осколки от тоски и привязанности. Зеркало одинаково, если оно пусто или заполнено отражениями. Любовь – дыхание души. Любовь – это не действие, Если кто-то делает ее или занимается ею, то это не любовь. Любовь – это существование, а не действие. Нельзя делать любовь 24 часа в сутки. От любого действия приходит усталость. А если вы устали, вам хочется расслабиться. Поэтому делающие любовь расслабляются в ненависти, в чем-то противоположном любви. Вот почему любовь ваша смешана с ненавистью. Одна и та же личность является как объектом любви, так и ненависти. В один момент вы любите, в другой момент вы его же и ненавидите. В этом конфликт, и он существует, пока любовь является деланием, занятием. Надо понять, что любовь – не делание. Можно любить но нельзя делать любовь. Можно любить, но нельзя заниматься любовью. К любви не стоит применять термины психологических взаимоотношений, а лучше применять термины состояния сознания. Если есть любовь, то это состояние сознания. Оно может быть сосредоточено на одном человеке, а может быть сосредоточено на всеобщем. Если оно сосредоточено на одном человеке, то это называют любовью. Если оно сосредоточено на всеобщем, то оно превращается в молитвенное состояние. Состояние любви естественно как дыхание. Если бы мы дышали с усилием, то устали бы от него. Нам нужно было бы отдохнуть от дыхания, и мы бы умерли. Любовь – это дыхание на более высоком уровне. Если нет дыхания, тело умрет. Если нет любви, душа не сможет родиться. Любовь – это дыхание нашей души. Когда мы любим, в нас оживает душа. Но нельзя сказать «Дыши только в моем присутствии» и не «Дыши в других случаях». Нельзя сказать «Живи только рядом со мной». Если вы послушаетесь – то станете мертвым. Нельзя сказать «люби только в моем присутствии». Нет монополии на любовь. Все это не означает, что надо любить всех подряд, но мы должны находиться в любящем состоянии ума. Это как дыхание. Даже в присутствии врагов мы продолжаем дышать. Когда мы дышим воздухом любви, вся наша аура меняется она становится искристой, излучающей, радостной. Женщина с такой аурой становится сверхпривлекательной для мужчин. Ее пытаются купить, покорить, взять в жены. Мужчины подсознательно чувствуют, что аура любви является прекрасной почвой для проращивания семян. Если вы любите – то оказывайте сильнейшее магнетическое воздействие. Для вечно печального – смех усилия. Для тех, кто постоянно сердит, гневен, раздражителен, спокойствие и благожелательность являются усилием. Но для того, кто находится в состоянии любви, гнев, печаль, злость связаны с большим усилием. Он может проявить гнев, но реально он не может быть сердитым. Христос не способен ненавидеть, а вам требуется усилие для любви. Все религии и духовные практики направлены на изменение состояния ума. Одни люди вдохновляют на любовь, другие пытаются инициировать ненавистью. Божественность может дать вам возможность Ощутить один миг любви, и вы узнаете секрет любви. Длительность не играет большого значения. Если вы узнаете вкус капли океана, вы узнаете вкус всего океана, у вас появится эталон любви. Это свет, чистота, верность, искренность, вдохновение, праздник, творчество, самоотдача, преданность, самопознание, красота. И когда появляется зависть, ревность, ненависть, злоба, собственничество, чувственность, вы сразу доставайте эталон, подаренный вам Господом, и сравните. Благодаря любви вы можете пребывать в настоящем. Моменты яркой и всеохватывающей любви ввергают в безвременность. Любовь – это прекращение течения мыслей. Когда вы со своей возлюбленной, вы не думаете о любви, вы не думаете о возлюбленной, вы вообще не думаете. Вы празднуете ее присутствие, радуетесь ее существованию. Если вы думаете, то пребываете в прошлом или будущем, здесь или там. Думание означает отсутствие сейчас. Но когда вы любите, вы здесь и сейчас. Слишком одержимым мышлением не могут любить. Они все время думают и думают. Момент любви – это время без времени. Если человек любит, он не думает о том, как любить 24 часа в сутки. Если он живой, Он не думает, как быть живым 24 часа в сутки. Любовь всегда на грани невозможного и возможного. И на этой грани даже смерть другая. В ней больше энергии, больше смысла, славы. Смерть преображается в таинство. Любовь – это то, что возвышает вас над своей данностью. И чем глубже осознание высших ценностей, тем сильнее жажда служить. Поэтому любовь – это и служение. Любовь выводит из причинно следственной обусловленности. Именно эта обусловленность создает мрак обыденности и скуки. Эта сеть плоских событий на социальном или физиологическом уровнях не допускает спонтанности и прозрения. Погрязший в скуки даже в любви не обретает небо. Ибо он не сводит любовь до вещь, и тогда ему остается в реальной смерти искать своей психологической смерти. Но не понимающий таинство любви не узнает и таинство смерти и воскрешения. Всякий акт любви, помогающий осознать Божественное, вдохновлен Святой Божьей силой. Но потребительство в любви сужает сознание до похотливости и животности. Для просветленных любить так же необходимо и так же легко, как дышать. Но эта легкость и необходимость возникает только в присутствии или в ощущении того, что живешь сквозь миры. Не предлагайте обычную любовь. Я дам тебе это, я стану таким-то. Ищите необычную, надмирную любовь. Любовь – восторг, любовь – праздник, а не расставщическую любовь. Любить – это значит отдавать полностью ум, сердце и все свое существо, и ничего не просить взамен. Почему вы сердитесь, когда любите кого-то обычной любовью? Потому что не получаете от любимого чего-то такого, что ожидали. Вы хотите обессмертить себя через любимого человека, через детей, и добиваетесь самоосуществления в этом идеале. А если возлюбленный не соответствует вашему идеалу, вы гневаетесь. Как освещает любовь лица людей? Любовь в последней стадии самореализации. Она сродни чуду. Любовь не повторяется, но и не перестает. Любовь – это боль, Но величайшее проявление любви – это смех над своей болью. Любовь устремляется к свободе, которая может быть разрушена. Кто полон любви, тот полон богославия и богословия. О светозарные души! Вы странствуете по космосу, но не знаете, что вас объединяет, и путаетесь в пространствах смысла. О дивная страна человечества! Мы любим просторы твои, дремучие леса, любим твои бури и полноводные реки, любим твои курганы, обточенные ветрами, и древние пещеры, куда никто не осмеливается входить. О дивная страна любви, страна вечного восхода и неприходящего заката! Ты соткана из лунного света и устремлена к пробуждению. «О возлюбленная! Ты хранишь в себе бесчисленные сокровища, но ты устала охранять их. Ты ждешь искателей света и молишь о счастье всей земли. Ты хочешь добра детям своим, но не ценой жизни звезд. Ты прошла все круги ада, но боишься последнего – пресыщения любовью. Ибо от пресыщения – смерть и обезвречивание. Солнце любит тебя». За чернотою и прозрачность лучезарности. Оно раскроет над тобой радугу многоцветную и напитает семенами почву твою. О, чистая страна любви! Я вижу, как простираешься ты в будущее, как обильно жатва твоя и как восхождение твое объединяет все народы Вселенной. Счастье жить в этой беспредельности». Любовь являет Бога Казалось бы, любовь приносит много страданий, и все же любящие и счастливы. Едиными становятся их сердца, а не только тела. Если едиными становятся только два тела, то это не очень трудно. Для любых животных доступно это. В этом нет страдания. Животные в момент кульминации телесного единения – могут сказать «люблю». Это легко, это просто, это повседневность. Но когда сердца сливаются, когда потоки бытия двух сливаются, это очень трудно. И только тогда двое могут прийти к источнику. Только тогда они обретут свободу и насладятся бескрайними просторами любви. И что выглядит парадоксальным – Восхождение в любви приводит к пониманию, что другой более важен, чем ты сам. Другой становится настолько значительным для тебя, что начинаешь называть его своим божеством. И в этом случае любовь распускается цветами преданности, самоотдачи, отречения от самости. Это потери себя в своем возлюбленном, который становится проводником любви и света. Возникает чувство всеохватывающей благодарности за то, что через него появилась ситуация любви, появилась возможность восхождения в любви. И в этой благодарности тебя больше нет, и другой перестает быть другим. Исчезает я, и ты тоже исчезает. Первый шаг в любви – вы ощущаете себя, вы начинаете выделять себя из окружающего потока. Второй шаг – важным становится другой, до такой степени важным, что можно за него умереть. Другой становится смыслом вашей жизни. Только когда вы можете умереть ради кого-то, вы можете жить ради кого-то. Жизнь приобретает смысл только благодаря смерти. Исчезновение – это наивысший пик общения. Но исчезает лишь точечное, дискретное сознание. Но рождается океаническое сознание, океаническое счастье. Рождается Бог, проявляется Бог. Эти моменты могут удлиняться. И если вы идете навстречу этому сознательно и радостно, то любовь превращается в богослужение. Вы не просто наслаждаетесь любовью, но трансформируетесь с помощью любви. Тогда любовь становится самоотдачей. Преданность освобождает, дает переживание к глубинной свободы. Поэтому проблески свободы появляются только в любви. Когда вы любите, то обладаете неуловимым чувством свободы. Хотя люди могут считать, что вы стали рабом своего возлюбленного. И этот другой может быть Богом, Учителем. Любовь – это свобода. Ибо тюрьмой является эго. Иного рабства нет. Возлюбленный дарит просторы осознанности. И чем больше возлюбленный открывается для вас, тем больше вы в нем растворяетесь. Как прекрасен человек свободы. Он свободен от прошлого, И он свободен от будущего. Для раба все становится оковами. И деньги, и власть, и талант. Человечество, как по рабов, занимается только одним. Делает цепи получше, покрасивее. Но даже золотые цепи – это цепи. А любая внешняя свобода – просто ложь и обман. Свобода может быть только внутренней. Для человека свобода – даже смерть свободна. Свобода – это качество жизни. Но люди не живут, они только хотят жить. И для раба нет рассвета, его цепи – это его ответственность. Будут падения, но они не повредят. Будут ошибки, но не стоит повторять ошибки. Так приходит мудрость. Молитва прощания с эго Молитва – это то единственное, во что человек погружается полностью. Молитва становится всеобъемлющей, когда снаружи не остается ничего от человека, возносящего ее. Если вы не погружаетесь полностью в молитву, то она становится поверхностным актом. Но молитва может быть настолько глубокой, что человек, возносящий ее, пропадает, и остается только молитва. Истинная молитва – это преображение. Преображение не приходит после молитвы. Оно случается в самой молитве. И никто не сможет осуществить вашу молитву. Никто не может молиться за вас. Вы обретете преображение только благодаря своей собственной молитве. И не ожидайте появления плодов молитвы в будущем, ибо она сама есть плод. И спокойно забывайте о молитве после ее вознесения, ибо сама она есть плод. Когда вы возносите молитву, вы говорите «прощай» вашему эго. Молитва – это полное приятие своей ничтожности. Пока вы не превратитесь в ничто, вы не сможете вознести молитву. В молитве расцветает музыка признания своей полной беспомощности. Молитва – это признание, что все деяния мои лишь запутывали меня и становились моим адом, бременем, темницей. И в покаянном духе я взываю «О Бог, теперь Ты действуй через меня, теперь Ты веди меня». Но это не значит, что Бог будет вести вас. Сама молитва будет вести Ибо молитва – это великая сила. Энергия, скрытая в молитве, во много раз мощнее, чем энергия, скрытая в адами. Испытайте это. Но мы так хитры, что даже молитву наполняем эгоизмом. Даже молитвой мы взращиваем гордыню. Поговорите с тем, кто молитву превратил в привычку, в обязанность. Он ведет себя так, как будто Бог выдал ему особую лицензию. Такие люди думают, что они родственники Бога, его избранники. И они не успокоятся, пока не осудят весь мир на мук и воду. Что за странное явление человек, если его эго укрепляется даже через молитву? Человек молитвы не считает себя праведником. Он не претендует на право обретения плодов молитвы. Он просто молится. В молитве нет притязания, в молитве нет весть, ибо Бог не царь или министр, требующий присмыкания и ублажения. Молитва ⁇ это осознание Его милости и благословения, даже вне милости, ибо Его милость бесконечна, и она непрерывно изливается на нас дождем. Просветленные говорят, нектар божественной милости изливается дождем. Но многие держат кувшин своих сердец вверх дном. Вы считаете, что нектар начинает литься в тот день, когда вы перевернете ваш кувшин горлышком вверх. Но он изливается даже тогда, когда вы держите ваш кувшин вверх дном. Он лился даже тогда, когда вообще не было никаких кувшинов. Если вы держите кувшин горлом вверх, Бог не может проявить свою милость. Это благодаря вашему решению, вашей милости, вы держите кувшин горлом вверх. И потому молитва – это проявление милости к самому себе, проявление сострадания к самому себе». изстикшее невежество. Почему дети могут быстро учиться, а взрослые нет? За первые 10 лет жизни человек выбирает 90% знаний о мире, а в последующие годы только 5%. Почему? Потому что у невежества есть своя скромность. Дети невежественны и готовы совершенствоваться. Но взрослые закрыты для познания из-за своего чувства «я прав», «я знаю». Когда взрослым указывают на ошибку, они негодуют и отказываются исправлять ее. Они даже будут пытаться доказать, что это вовсе не ошибка. Когда детям указывают на ошибки, они готовы признать их и быстро исправляют их. Поэтому они учатся быстрее. Взрослые за годы не могут научиться тому, что дети способны научиться за считанные дни. В чем же причина? Взрослые находятся в заблуждении, что они знают. Ребенок знает, что ничего не знает, поэтому он готов учиться. Он счастлив учиться, чему бы вы его ни учили. Если вы помните о своем невежестве «я не знаю, я невежественен», Тогда эго теряет основу. Осознание своего невежества ведет к скромности. Тогда как иллюзия, притязание на знание, ведет к эго, к гордыне. А настоящее препятствие для мудрости – это эго. Эго ведет человека в кромешную тьму. И удивительный парадокс возникает в человеческом мире. Мудрые видят себя невежественными, незнающими, а невежественные притязают на знание. Путь мудрости – это повышение осознания своего невежества. Помнить о невежестве – значит уничтожать невежество. Если вы хотите войти в мир своей мудрости, вы должны осознавать свое невежество и искать источник своего невежества. Благодарите всякого, кто показывает вам ваше невежество. И не пытайтесь доказать, что ваше невежество есть знание. Вы все упорствуете в отстаивании своих собственных мнений и установок. Ничего не знающие выдвигают огромные претензии на то, что они правы. Те, кто ничего не знает даже о пыли на обочине дороги, притязают на то, что они знают Бога и утверждают, что их Бог – единственный и истинный Бог. Нет конца притязаниям тех, кто совершенно ничего не знает. Притязайте только на то, что вы невежественны. Пусть невежество станет вашим учителем. Пусть люди, указывающие на ваше невежество, станут вашими учителями. Но вы признаете своим учителем того, кто усиливает ваши эго. Вы набираетесь у них обрывков знания и наполняетесь тщеславием и лицемерием. Вы выбираете своим учителем того, кто раздувает ваше притязание на знание. И помните, когда бы вы ни подумали Я знаю, остановитесь и спросите себя, знаю ли я это на самом деле. Будьте честны и бдительны к раскрытию своего невежества. И когда вы начнете проверять себя, вы узнаете, что вы знаете слова, Знаете принципы, теории, писания, но вы не имеете никакого представления об истине. Посмотрите, знаете ли вы что-то или нет, или вы просто жонглировали словами и обрывками теорий. Велик страх свободы в незнающем любви Вы замечали, что любовь, которая может дать свободу, приносит рабство, делает вас еще более закрепощенным. Почему? Любовь становится узами, рабством, потому что никакой любви нет. Вы просто играете, обманываете самого себя. Привязанность, или лучше связанность, становится реальностью, а любовь – всего лишь предварительной игрой. Вы разыгрывали любовь. Вы внушали себе и другому, что любите. В действительности у вас была потребность в привязанности, в связанности. Вы нуждались и в том, чтобы быть рабом. Существует неосознанный страх перед свободой. И все хотят быть рабами. Ни у кого нет мужества, чтобы быть реально свободным. Потому что когда вы свободны, вы одиноки. Если у вас есть мужество быть одиноким, то только тогда вы можете быть свободны. Вы боитесь своего собственного одиночества. Вам становится скучно с самим собой. Внутри вас ваше «Я» отсутствует в такой степени, что вы пытаетесь прицепиться к чему угодно, чтобы почувствовать свою значимость и безопасность. Вы не можете жить для самих себя, поэтому вы начинаете жить для кого-либо другого. С кем-то вы можете создать вокруг себя искусственную значимость. Итак, два человека, опасающихся собственного одиночества, сходятся вместе и начинают игру в любовь. Но глубоко внутри они ищут привязанности, уз, тюрьмы, рабства. И рано или поздно это случается. Вы не можете прямо просить рабства. Это слишком унизительно. И вы не можете сказать кому-либо «стань моим рабом». Поэтому вы говорите «я не могу жить без тебя». Но это то же самое. И когда вы добиваетесь желанного и оказываетесь в кабаве, Вы начинаете бороться за свою свободу. Полученное надоедает вам, а достигнутое желанно для вас. В рабстве хотите свободы, а свободные хотят стать рабами. Любовь не превращается в узы. Ее не было. Любовь была приманкой. Если любовь настоящая, то она никогда не превращается в узы. Но как только вы говорите «люби только меня», вы заявляете свои права владельца. И это сделка, согласно которой никто другой не вправе использовать вас. Но если я обладаю вами, то вы будете обладать мной. Хозяева всегда являются рабами своих рабов. Обладание не должно проникать в ваши отношения. Мы независимое, свободное создание, и мы можем идти вместе, влиться друг в друга. Если вы пришли к глубокому осознанию себя, вы не будете цепляться за что-либо. Это не означает, что вы не будете любить. Наоборот, только тогда, возможно, любовь. Вы сможете делиться своим существованием без всяких условий, без всяких ожиданий. Вы делитесь от избытка, и эта потребность поделиться станет любовью. Итак, поймите причину связанности. Она существует, потому что вы отсутствуете. Будьте! Фальшивому трудно быть реальным. У вас слишком много ложного, фальшивого, слишком много притворства. Вы притворяетесь, что вы любите. Вы притворяетесь, что сердитесь. Вы все время притворяетесь. А затем вы забываете, притворяетесь вы или нет. Вы выражаете то, чего на самом деле нет. Понаблюдайте за собой. Вы боитесь быть искренним, реальным. Ибо все общество является фальшивым и лицемерным. И чем больше вы приспосабливаетесь к обществу, Тем более вы фальшивы. Вот почему многие оставляли общество не за каких-то положительных причин, а из-за отрицательных. Потому что в фальшивом нельзя быть реальным. Или вы каждую минуту находитесь в состоянии непрекращающейся борьбы, бессмысленного растрачивания энергии. Понаблюдайте за своим лицемерием, личностью. Вы говорите одно. Думаете о другом. Чувствуете одно, проявляете другое. Но не все еще стало фальши. Вы иногда бываете реальными. Быть подлинным означает, что человек должен понимать или осознавать, что является реальным состоянием ума. Не идеи, не принципы, но состояние ума. Узнайте, что является вашей реальностью потому что изменить можно только реальное. Коли вы хотите изменить себя, вы должны знать подлинные факты о себе. Нельзя изменить фикцию. Взгляните на эти факты без интерпретаций. Например, обратите внимание, как вы смотрите на подчиненного и начальника, на бедного и богатого. Взгляните на свое отношение к чему-либо. Посмотрите на свое состояние И будьте искренни. Тогда вы многое можете сделать для своего внутреннего изменения, так как факты можно изменить. И в какой-то момент вы станете подлинно. И эта подлинность будет подобна подлинности святого. Ибо чем больше вы знаете о своем уродстве, насильственности, чем больше вы осознаете факты и бессмысленность того, что вы делаете, тем больше осознанность будет помогать вам. Вскоре ваше уродство отпадет, отомрет. Если вы осознаете свое уродство, то оно не сможет существовать. Можно обмануть только самого себя Свои внутренние недостатки Вы можете скрывать только от самих себя. Их очень трудно скрыть от других, даже если вы создадите самый красивый фасад. Только самого себя вы можете обмануть. И поэтому каждый хочет думать о себе, как о высшем существе. Но никто из окружающих с этим не соглашается. Если каждый выскажет все, что у него на уме, то во всем мире не останется и четырех друзей. Потрясающе. Никто не высказывается честно, о чем он думает, потому что тогда дружба стала бы невозможной. Почему? Никто не соглашается с вами, и причина в следующем. Вы можете обмануть только себя, вы не можете обмануть кого-либо еще, возможен только самообман. И когда вы думаете, что обманываете других, Вы обманываете только самого себя. Другие будут притворяться перед вами, что они обмануты вами, потому что бывают моменты, когда удобно играть роль обманутого. Вы говорите кому-нибудь о своем величии. Все прямо или косвенно говорят о своем величии, важности, значительности. Кто-то может согласиться с вами, если это ему выгодно, но внутри он знает, кто вы есть на самом деле. Вы не можете обмануть кого-либо. Но перестаньте обманывать и себя. Не бойтесь. Да, в вас очень много безобразия, дикости, уродства, занудства. Если вы боитесь, то никогда не измените его. Если все это есть, признайте и рассмотрите это. Взгляните на него во всей обнаженности. Доберитесь до корней, проанализируйте его. Почему оно существует, как вы помогаете ему существовать, как вы питаете его, как защищаете. Увидьте вашу ожесточенность, равнодушие, высокомерие, лживость, глупость, неестественность, агрессивность, безответственность. Посмотрите, сколько боли вы причинили другим, сколько людей пострадало из-за вас. Будьте искренними наконец-то хоть с собой. Взгляните на явление в целом, и если вы увидите все это тотально, то вы сможете отбросить это, потому что вы сами все это лелеете, защищаете. Это ваше творение, и это было вашим препятствием. Вы можете отбросить все это когда угодно, прямо сейчас. Но прежде вам надо будет рассмотреть его, что это за механизм, в чем его сложность, как вы ему помогаете. Если вам говорят нечто оскорбительное, не реагируйте сразу, не обижайтесь сразу. Может быть, со стороны виднее. А вождите, скажите ему, я рассмотрю то, что вы сказали. Вы, возможно, правы. Если вы правы, то я буду благодарен вам. Если вы не правы, то я сообщу вам об этом. Не спешите реагировать, обижаться. Немедленное реагирование Никогда не бывает правильно. Часто случается, когда человек терпит неудачу в мире, когда страдает в мире, не может преуспеть и чувствует, что амбиции остаются неудовлетворенными, а жизнь проходит. Он обращается к духовности. Те же самые амбиции желают быть удовлетворенными в новой области. Их легко удовлетворить на этом пути, потому что в духовной сфере вы можете легко обмануть себя и других. В реальном мире не так легко обманывать. Если вы бедный, очень трудно притвориться, что вы богатый. Вас быстро разоблачат, а если вы будете настаивать, то посчитают сумасшедшим. Но в духовном мире очень легко обманывать. Вы можете сказать, что в медитации видели Иисуса, что прилип просветление, что 24 часа пребываете в глубокой молитве, что вы самый смиренный, что открылось сердце, что испытываете ко всем божественную любовь. Вы будете обманывать себя и будете искать других, которые поддержат вашу иллюзию. Вы не интересуетесь реальной трансформацией самого себя, а только тем, что провозглашается. А провозглашать легко. Вы можете дешево купить признание вашей лжи, если сами будете поддерживать ложь другого. Так создаются сообщества, братство, ложи, союзы, школы, где нет никакой реальной работы, а есть культивирование самообмана. Нельзя улучшить эго. Как часто трансформацию эго принимают за духовную трансформацию? Не имеет смысла трансформировать эго. Ибо как бы оно ни трансформировалось, оно не перестает быть эго. Оно может стать более возвышенным, очищенным, окультуренным, Но эго остается эго. Но чем более оно оккультуренно, тонко, тем больше оно ядовито, тем больше оно держит вас, потому что тогда вы не в состоянии осознать эго. Существуют способы очищения, утоньшения эго, но они не являются духовными. Например, мораль. Она трансформирует эго, но духовная работа ведет к тому, что вы просто отбрасываете эго. Мораль говорит о правильности или неправильности. Духовность имеет дело с реальным, истинным. Правильное может быть фальшивым. Яго является фальшивой сущностью. Оно существует только потому, что вы не встречаетесь с ним. И если вы встретите его, оно не будет существовать. Оно существует в вашем неведении, в вашей неосознанности. Даже неверно говорить о том, чтобы отбросить свое эго, потому что создается впечатление – что это есть нечто, что вы можете отбросить. Вы даже можете бороться за то, чтобы отбросить эго. Но это бой с тенью. Если вы сражаетесь, то вы окажетесь побежденным. И не потому, что тень сильна, а потому, что тени нет. Вы будете побеждены собственной глупостью. Ваше тело реально, ваша душа реально, мир реален. Но когда ваша душа отождествляется с телом, то формируется эго. Оно нереально. И это подобно следующему. Я стою перед зеркалом. Я реален, зеркало реально. Но отражение в зеркале нереально. Так же тело реально, сознание реально но когда сознание отождествляет себя с телом, то формируется эго. Оно нереально. Когда вы пробуждаетесь, мышление не прекращается. Только теперь вы будете хозяином мыслительного процесса, а не он вашим хозяином. Раньше вы были его жертвой. Например, вы хотели спать, а он продолжал думать и думать. И чем больше вы с ним боролись, Тем более упрямым он становился. Для пробужденного ум становится инструментом. Итак, сознание и тело реальное, но эго нереально. Встретившись, две реальности порождают нереальное, и это происходит, если в этом участвует сознание. Соединившись, водород и кислород не могут породить нереальную воду, только сознание может ошибаться. Материя не может обманывать и не может обманываться. Это может только сознание. И так как человеческое сознание может ошибаться, оно может знать, что оно ошибается, и может стараться избегнуть этого. Поэтому оно может познать истину. Где находит «я», там «я» исчезает. Кто «я»? Почему мы так редко задаем этот вопрос, хотя мы все время говорим «я»? Слово «я» – наиболее используемое слово. Но что вы имеете в виду под этим «я»? Что обозначается этим словом? Тело, рука, мысли, идеологи. Но даже если вы спрашиваете «кто я», Вы принимаете, как нечто известное, что вы есть. Вы заранее предполагаете, что вы есть. Остается единственный вопрос «Кто вы есть?». Нужно узнать только тождественность с чем-то. Но есть более глубокое исследование. Оставайтесь безмолвными. Осознайте, что все мысли не ваши. Они как облака в небе. А затем начните искать, где вы есть. Спрашивайте «Где я?», и вы не найдете этого «я» нигде. Наступит момент, когда вы придете к точке, где вы есть, но нет никакого «я». С вами случится просто существование. Когда вы встречаетесь лицом к лицу с «я», оно исчезает. Вы будете в таком состоянии, Как будто с вами случается смерть. Вас может охватить страх. И вы снова попытаетесь ухватиться за мысли. Но этот страх – очень хороший признак. Он показывает, что сейчас вы забрались достаточно глубоко, а смерть является самой глубокой точкой. И если вы войдете в смерть, вы станете бессмертным. Вошедший в смерть умереть не может. Пробуждение – единственный выход из лабиринтов сна. Только вы думаете о своем эго. Больше никто. Только вы думаете, что ваше эго восседает на троне. Для всех остальных это не так. Никто, кроме вас, не согласится с вашим эго. Все другие против него. Но вы создаете образ самого себя. Вы защищаете этот образ. Вы думаете, что весь мир существует ради него. Это заблуждение. Мир существует не для вас. Существуете вы или нет, не имеет никакого значения. Вы просто волна. Волна приходит и уходит. Океан не беспокоится об этом. Пока вы не отбросите эго... Вы будете не в состоянии увидеть реальность, потому что все воспринимаемое вами будет искажено вашим эго. Оно пытается всем манипулировать в своих собственных целях. Но реальность не может поддерживать чего-либо, чего нет. А ваше эго является самой фальшивой вещью в мире. Оно ваше воображаемое творение. Всякий раз, когда эго входит в контакт с реальностью, Реальность действует шокирующий на эго. И чтобы защитить от шокирующих ударов, вы избегаете реальности. И для этого вы создаете фальшивый мир вокруг своего эго, который считаете реальностью. Мир каждого – это сновидение, иллюзии. Люди просто спят. И их проблемы вытекают из их снов, а они хотят решить их. Но эти проблемы нереальны. Как можно решить нереальную проблему? Станьте отсутствующим, и реальность явит вам свое присутствие. И нереальные проблемы уйдут. Нельзя присвоить облака. Анализируя свои мысли, мы думаем, это мои мысли. Но действительно ли они ваши? Они все заимствованы, они все извне. Даже если вы не знаете источник, из которого пришла мысль, она все равно не ваша. Только внутреннее безмолвие является вашим. Вы родились с ним, и вы умрете с ним. Мысли были даны вам, вы были приучены к ним. Если вы мусульманин, вы имеете один набор мыслей, если коммунист, то другой набор мыслей. Они были вложены в вас. Толпа мыслей пришла к вам, она собралась вокруг вас, но она не принадлежит вам. Если вы почувствуете, что ни одна из мыслей не является вашей, тогда вы сможете отбросить ум. Если вы ощущаете «это мое», вы чувствуете привязанность. Тогда мысль пускает в вас корни. Ощущение «мое» порождает привязанности. Вы можете сражаться за свои мысли, вы можете стать мучеником во имя своих мыслей, вы можете убить за свои мысли. А мысли не ваши. Сознание ваше, а мысли не ваши. Если мысли не являются вашими, то ничто не имеет значения, потому что все внешнее – это тоже мысли. Мысли плывут, как облака в небе. Они приходят и уходят. Но вы отождествляетесь с ними. По поводу каждого облака вы говорите «это мое облако». И эти мысли составляют вашу собственную правоту, вашу точку зрения, вашу идеологию, ваше мировоззрение, и облака меняются, но не меняются ваше цепляние, ваше отождествление. Любовь вне смысла, времени и цели Напряженный человек не может любить. Напряженный человек всегда живет целенаправленно. Он может делать деньги, карьеру, но он не может любить, потому что любовь не имеет цели. Любовь не предмет потребления. Вы не можете копить ее, не можете купить ее, не можете с ее помощью усилить свой век. Любовь не имеет ни цели, ни значения. Она существует сама по себе. Цель любви в самой себе. Вот почему вычисляющий, логический, рассуждающий в терминах цели, не может любить, ибо он всегда в будущем, но никогда здесь и сейчас. Любовь всегда здесь, в ней нет будущего. Вот почему любовь так близка к медитации. Вот почему смерть близка к медитации, ибо смерть всегда здесь и сейчас. Она никогда не может случиться в будущем. Можете ли вы умирать в будущем или умирать в прошлом? Прошлое прошло, его больше нет. Так как вы можете умирать в нем? А будущее еще не пришло. Так как вы можете умирать в нем? Смерть, любовь, медитация случаются только в настоящем. Поэтому если вы боитесь смерти, вы не можете любить. Если боитесь любви, то не можете медитировать. А если боитесь медитации, то жизнь ваша будет бесполезной. Бесчестность призывает беспокойство. Тот, кто лжет, всегда испытывает неловкость боясь того, что его ложь может быть раскрыта. Обманщик лишает себя мира и покоя, пребывая в страхе, что его обман станет явным. Даже из эгоистических соображений делать добро, быть справедливым, открытым и честным – это лучшие средства достижения душевного равновесия, спокойствия и мира. Вы несете в себе и создаете вокруг себя атмосферу, порожденную своими поступками и мыслями. И если то, что вы делаете, исполнено красоты, добра и гармонии, то и вы сами излучаете красоту, добро и гармонию. А если вы в своей жизни руководствуетесь грязным эгоизмом, неразборчивы в средствах достижения своих целей, завистливы, то вокруг вас возникает удушающая атмосфера зла. Значит, вы будете глубоко несчастны и лишены покоя. И первый шаг к искоренению зла в себе – чувствовать раскаяние за низкие поступки. Язык порождает выбор. Если я скажу кому-то, что он прекрасен и безобразен, мои слова, с точки зрения обычной логики, не будут нести никакого смысла. Но реальность именно такова. Никто в действительности не является только прекрасным или только безобразным. Везде, где есть прекрасное, есть и безобразное, ибо они являются частями единого целого. Так всегда, где есть мудрость, есть им глупость. Вы не сможете найти мудреца, который не был бы и глупцом. Это трудно понять, потому что всякий раз, когда вы говорите «этот человек глуп», вы прекращаете поиск, вы закрыты. Теперь вы не будете искать у него элементы мудрости. Даже если мудрость как-то проявляется перед вами, вы не приемлете ее. Вы скажете «этот человек глупец, как он может быть мудрецом?» Это невозможно. Он не может быть мудрым. Это что-то случайное. Жизнь является и тем, и другим. Жизнь – единое целое. Но язык разделяет. То, что мы называем материальным, является одним из проявлений духовного. А то, что называем духовным, является проявлением материального. Не обозначайте жестко никого и ничего. Не бросайтесь в крайность. Выбрав одно обозначение, выпускаете другую возможность. Смотрите на мир открыто и безмолвствуйте. Язык разделяет, а безмолвие соединяет. Защите семя нападения. Враги существуют потому, что вы защищаете себя от них. Враги существуют потому, что вы не открыты. Если вы открыты, то все существование является дружественным. И вы не просто ощущаете его дружественным, оно является дружественным. Если вы отвергаете, вы порождаете врага. Чем больше вы отвергаете, чем больше вы защищаетесь, чем больше вы противодействуете, тем больше врагов вы создаете. Враги являются вашим творением. Они не появляются извне. Они являются вашей интерпретацией. Будьте открытыми, и в самой этой открытости все, что есть негативного в существовании, исчезнет. Даже смерть не будет чем-то негативным. Если вы закрыты, если вы боитесь, то вы против всех и всего. Все для вас кажется враждебным, даже близкие люди. Вы можете объединиться на время с ними против более сильного врага. Вы приспособились, сорганизовались. Но враждебность все равно существует. А если вы враждебно относитесь к чему-то, то вы хотите защитить себя, а лучшей защитой является нападение. И вы становитесь агрессивным. Страх, ощущение враждебности, стремление защищаться, агрессия, насилие. И вы против всех. Смерть – выдох жизни, жизнь – вдох смерти. В жизни ничто не является определенным, за исключением смерти. Но почему-то о смерти всегда говорят как о случайности. Всякий раз, когда кто-то умирает, мы говорим, что смерть была не своевременной, случайной. Но только смерть, только смерть является абсолютно определенной. Вы должны умереть. И вам кажется, что вы должны умереть в очень далеком будущем. Но это не так. Вы уже умерли. В тот момент, когда вы родились, вы уже умерли. Когда человек родился, он вышел в царство смерти. Вы уже полумертвы. Смерть не случается в самом конце. Она уже случается. Это процесс, как и жизнь. Мы творим их сейчас. Жизнь и смерть. Жизнь и смерть. Это как две наших ноги. Как вдох и выдох. Жизнь и смерть являются единым процессом. Мы умираем каждый момент. Вдох – это рождение, а выдох – смерть. суета, но кто свидетель суеты? Очень легко помочь расти вашему эго. Очень трудно помочь вашему эго исчезнуть. Помните об этом и проверяйте каждый момент, не является ли ваш поиск навязчивой идеей эго. Пути эго неисповедимы. Эго манипулирует вами из глубин подсознания. Но если вы бдительны, Вы узнаете его язык, его устремление. Потому что эго всегда гоняется за переживаниями. Переживание – ключевое слово. Эго является жадным до любых переживаний. Сексуальных, духовных, медитационных. И оно с удовольствием говорит о переживаниях. Но в реальном поиске нет жадности к переживаниям. Поиск ради чего-то нового исходят от эго. Вы переходите от одной религии к другой, от одного учителя к другому, от одного партнера к другому. Но все новые переживания становятся старыми и скучными. Но духовность – это не поиск переживаний, ощущений, экстазов, откровений. Все переживания – это просто трюки ума, способы бегства. Истинная медитация – это прекращение всех переживаний. А духовный поиск связан не с тем, что случается, а с тем, с кем это случается. Итак, если вам нужны переживания, то духовность является ложной. Если вам нужен переживающий, то она является истиной. Переживание есть нечто вне вас, переживающий есть ваша сущность. Бог и есть путь к Богу Обычная любовь похожа чем-то на сон. Вы привязываетесь к объекту любви Начинаете его ревновать, начинаете его контролировать, и ваша жадность и ревность сразу изгоняют всякую любовь. Любовь разрушается. Желая завладеть объектом любви, вы лишаетесь любви. Любовь возможна тогда, когда нет жадности и ревности. В любви есть элемент отречения. Если вы любите то вы отреклись от всякого желания им обладать, от ревности. Вы не хотите сделать его своим рабом. Ваша любовь не становится для него клеткой. Любите, но оставайтесь непривязанным. Любите, но не цепляйтесь. И в этом великая гармония между любовью и отречением. Только великая любовь вмещает в себя отречение. А великое отречение включает в себя любовь. Бог бесконечно любит мир, и Он абсолютно отречен от мира. Он любит этот мир и продолжает творить. Он заботится обо всех творениях, и Он не привязан. Глазами человека смотрит Бог. Когда невыразимый Бог обращается к вам, Он обращается к Себе у вас. Когда Бог наделяет вас Собою, Он наделяет не какой-то отдельной частью Себя, ибо Он неделим. Он наделяет вас целиком и сразу всей своей Божественностью, несказанной и нераздельной. Какое еще большее богатство хотели бы вы обрести? Кто или что может помешать вам вступить во владение им, как не ваша собственная робость и слепота? Но вместо того, чтобы быть благодарными за такое богатство, вместо того, чтобы искать пути о им, некоторые люди, слепцы неблагодарные, превращают Бога во что-то, Вроде дешевые распродажи, где можно избавиться от зубной боли, от торговых убытков, от ссоры мести, от бессонниц. Есть и такие, кто считают Бога своим личным бухгалтером. Красота ЕДИНСТВО многого. Есть два способа видения мира. Вы можете видеть только формы, и вы можете видеть бесформенное едины. Когда вы видите бесформенное, тогда весь мир – это просто океан, а все формы – это просто волны. Во всех волнах плещется океан, единый океан. Деревья могут быть разными, горы могут быть разными но бесформенное внутри них – едино. Гора едина с деревом, дерево едино со звездой, звезда едина с вами. Все объединено вместе, но для вас все множественно. Это не значит, что вещи множественны. Это кажется так из-за того, что вы разделены внутри. Это точно так же, как если бы вы разбили зеркало на множество осколков. Тогда вас будет отражать каждый осколок, и вы увидите много лиц. Вы один, но вы видите много лиц, потому что зеркало разбито. Есть древние притчи. Один царь построил дворец, стены которого состояли из миллионов маленьких зеркал. Люди входили во дворец и видели себя отраженными миллионами способов. Вы один, но зеркал много. Однажды во дворец пробралась собака. И она увидела миллионы своих отражений. Она испугалась и начала бешено лаять. И миллионы собак вокруг тоже начали лаять. Она подумала, бежать некуда, вокруг миллиона собак, и все опасны. Она бросилась в битву, прыгнула на призрачных врагов, но разбила голову о стену и умерла. Это то, что происходит с нами. Истина одна, но ум имеет много осколков. Все становится разделенным, и тогда вы пугаетесь везде враги. Тогда вы лаете и начинаете сражаться. Вы становитесь агрессивным и защищаетесь, но напрасно, ибо никто вас не атакует. Вы становитесь одержимым, и тогда вы разбиваете ваше существо, а ваши собственные люди, и умираете. Вы живете в страдании и умираете в страдании. Станьте едины внутри, и внезапно все снаружи станет единым. Каковы вы, такова и Вселенная. Вы разделены, и Вселенная разделена. Вы неделимы, и Вселенная неделима. Ум – это бегство от себя. Ум всегда в глубоком напряжении. Он в постоянной тревоге. Но из-за повседневных беспокойств, трудностей, большинство людей не замечает этой глубинной тревоги. Что же это за тревога? Откуда она? Ум подобен мосту через бездну. Он соединяет жизнь и смерть, тело и дух, видимое и невидимое, вечное и временное. Ум находится между двумя противоположностями. Как будто бы вы стоите в двух лодках, которые движутся в противоположных направлениях. От этого конфликт. Второе. Ум не субстанция, не предмет. Это процесс. Он постоянно улавливает мысли, продуцирует мысли, обрабатывает информацию, поступающую через органы чувств. Процесс не может быть спокойным. Процесс – это всегда движение, напряжение. Поэтому мы всегда делаем что-то. Мы не можем без занятий. Если вы сидите и молчите, то вы начинаете осознавать весь напряженный процесс, происходящий внутри. И каждый пытается найти спасение от этого напряжения. Хочется забыться. И поэтому обращаются к алкоголю, наркотикам, музыке, телевидению, сексу. Это постоянное бегство существует из-за процесса мышления. Если вы не заняты, а это и есть медитация, то вы начнете осознавать свой внутренний процесс. Многие, начав медитировать, становятся более напряженными. На них обрушиваются мысли, образы, о которых они раньше и не подозревали. Но это происходит не из-за медитации. Мысли окружают вас все время. Но если энергия не растрачивается на мышление, на внутренние диалоги, то может произойти чудо. Вы можете превзойти ум, обусловленный прошлым. Ум напряжен также из-за того, что он стар. Он состоит из прошлого. А жизнь всегда нова и свежа. Ум не может меняться так быстро, как жизнь. Ум цепляется за прошлое, а все меняется каждое мгновение. Ум ортодоксален, а жизнь не ортодоксальна. Поэтому ум нельзя успокоить, избавить от напряжения и тревоги. Это его суть. Как можно поймать ветер? Как можно успокоить волны на море? Если ум владеет нами, то это болезнь. Мудрый исследует пространство ума только для того, чтобы найти выход из них. Он хочет выйти из этой пещеры. Современные психологи и психоаналитики пытаются обустроить пещеру, приспособиться к ней. Но мудрый хочет одного – выбраться из нее и оказаться под огромным бескрайним небом чистого сознания. Что происходит, когда вы выходите за пределы ума? Ум остается тем же, но вы становитесь уже другим. Вы видели, что находится за пределами пещеры. Вы видели солнце, облака бездонную синь небо. Это воздействие бесконечного делает вас сознательным человеком. И теперь вы можете вернуться в пещеру. Она перестает быть тюрьмой и может быть даже чем-то полезной. Теперь вы хозяин в ней, и вы знаете, что снаружи небо и бесконечность. И вы понимаете, что даже эта пещера – часть бесконечности. И так не отождествлять себя с умом – это главное. И тогда не будет отождествления с тревогами, беспокойствами. Что такое закон кармы? Это сама природа жизни. Что посеешь, то и пожнешь. Каждое преступление против своей природы – записывается в подсознание. Запись делается определенным образом и начинает вызывать у вас чувство вины. Вы начинаете чувствовать презрение к себе. Вы начинаете чувствовать себя таким, каким вы не должны быть. Что-то внутри вас затвердевает. Вы больше не такой текучий, как раньше, не такой открытый. Это ранит и приносит ощущение недостойности, неполноценности. А когда вы чувствуете себя недостойным, вы ощущаете себя отрезанным от потока жизни. Как вы можете быть в единении с людьми, если что-то скрываете? Если вы обманываете свою возлюбленную, то вы не сможете быть с ней целиком и полностью. Все глубоко регистрируется в вашем подсознании. Вы знаете, что были нечестны, что предали, что вам приходится скрывать это поэтому возникает дистанция. И если у вас слишком много секретов, тогда вы совершенно закрыты. Вы не можете расслабиться с этой женщиной, и вы не даете ей расслабиться с вами, ибо ваша напряженность создает напряженность в ней, а ее напряженность делает вас еще напряженнее. Так создается порочный круг. Вы солгали, И регистрируется, что вы лгун. И вам приходится защищать эту ложь. И для этого потребуется тысяча новых обманов. Постепенно вы становитесь хроническим лжецом. Если мы делаем то, чего стыдимся, это регистрируется к нашему позору. А если мы делаем что-то хорошее, это регистрируется к нашей чести. Каждый момент вы творите себя. Либо благодать будет обитать в вас, либо позор. Таков закон кармы, и никто не может избежать его. Существуют три типа людей. Одни думают, что они должны обо всем позаботиться. И это человек действия. Он не верит в целое. Он живет, исходя из своей маленькой силы. Но если вы живете, противопоставляя свою маленькую энергию, океану энергии окружающему вас, то вы обречены на неудачу. Вся ваша жизнь пройдет в непрерывном страдании. Второй тип – это тот, кто думает, если Господь делает все, то мне не нужно делать ничего. Такой человек сидит и ждет. Его жизнь становится все более и более инертной. Он засыпает все глубже и глубже. Эти два типа символизируют собой Восток и Запад. Запад – деятельный, активный тип. Восток – пассивный, бездеятельный. Западный человек рассчитывает только на себя. Я должен сам все обеспечить. Я один, но все смогу. Это состояние порождает озабоченность, напряженность, нервозность, маниакальную привязанность к результатам. Запад на грани безумия и самоубийства. Восток слишком расслабился, очень обленился. Люди умирают, голодают, и это их не тревожит. Они говорят «на всю волю Бога». Но их жизнь почти растительная. Но сейчас время нового человека, человека третьего типа, человека, умеющего действовать и бездействовать, умеющего говорить «да» и «нет». Такой человек делает все от него зависящее. Он понимает, что он только инструмент в руках Бога. Если нет ожидаемых результатов, он не винит в этом никого. Он делает, что в его силах, но не создает напряженности. Мы только атомы во Вселенной. Нет ничего, что зависело только бы от моего действия. Есть тысячи сплетающихся энергий. Результат зависит от суммы этих энергий. Как могу я определить дальнейшее? Но если я ничего не делаю, все может пойти иначе. Я должен действовать и научиться ничего не ждать. Такое действие – это вид молитвы. Без желания результата. Тогда нет крушения надежды. «Кто судит, тот болеет». «Не судите» – это величайшее высказывание. И это самое невозможное для ума. Ум судит немедленно, он составляет суждения без всяких на то оснований. Но каждое отдельное суждение неверно, ибо мир в целом так глубоко взаимосвязан, что, не зная целого, вы не можете знать и его часть. Мир неделим, Он целостность, и поэтому все суждения фальшивы, так как они частны. Иисус предостерег Не судите, потому что суждение замкнет вас. Потеряется ваша чувствительность, открытость, а с ней всякая возможность роста. Когда вы судите, вы останавливаетесь, сжимаетесь, не расцветаете. Вы не можете стать единым с целым. Вы захвачены эпизодами и делайте выводы из мелочей. Вы смотрите через узкую щель и обо всем составляете свои мнения, которые не нужны даже вам. Суждение – это состояние ума. Очень трудно не судить, вы еще не осознали что-то, но ум уже вынес суждение. Но если вы будете пытаться, вы сможете остановить суждение. Человек, который судит много, останавливает свой рост. Если возникло суждение, вы не способны видеть новое. Суждение ставит новое под сомнение. Вы не хотите идти дальше, потому что боитесь нарушить свой комфорт и безопасность. Вы судите, потому что пугаетесь живого, нового, неизвестного. С помощью суждения мы бескрайнее неизвестное не сводим до известных нам клише. Суждение – это страх новизны. В каждый момент существования новое. Вы либо живете им и наслаждаетесь, или упускаете. Вам говорят «идем встречать рассвет», но вы высокомерно отвечаете «я знаю, я это уже видел». Но солнце все время новое, такого дня как сегодня не было никогда раньше. Все абсолютно новое, абсолютно оригинальное. Только ваш ум прежний. Старый, подержанный, вторичный, и вам скучно. Но детям не бывает скучно. Они живут в открытии, в непрерывном удивлении. Они еще не научились судить. Богатый – тот, кто щедр. Щедрость – настоящее богатство. И чтобы быть щедрым, вам не нужно много вещей. Вам надо просто делиться всем, что у вас есть. И не важно, сколько и что вы имеете. Вы можете вообще ничего не иметь. Вы можете быть нищим на дороге, но вы все же можете быть щедры. Вы можете улыбнуться незнакомцу. Поможете спеть, когда кто-то грустит? Поможете поделиться своим вдохновляющим словом? Если у вас нет ничего, вы можете представить цветы, драгоценные камни и преподнести их любимому человеку. Делитесь вашим бытием, если у вас ничего нет. Это величайшее богатство. Каждый рождается с ним. Протяните руки и идите к другим с любовью в сердце. Если у вас нет ничего другого, кроме тепла тела, вы можете сесть кому-то поближе и отдать ему свое тепло. Вдохновляйте, пойте, танцуйте, смейтесь и щедро делитесь своей радостью. И не думайте, что для того, чтобы быть щедрым, вы должны быть богатым. Как раз наоборот. Если вы хотите быть богатым, будьте щедрым. И чем больше вы делитесь – тем больше ваше бытие становится потоком бытия, освежающим потоком радости и вдохновения. Только щедрый человек свеж, скупец похож на пруд, свежая живительная вода не приходит к нему. Приглашайте людей разделить вас, приглашайте людей испить вас. Вот поэтому Иисус сказал «пейте меня, ешьте меня». Чем больше вы пьете его, тем свежее вытекающие воды. Богатства, которыми вас наделила жизнь, неисчерпаемы. Но только щедрость знает это. За каждым стоит божественное, и никто не может истощить его». Внутри причины снаружи оправдания. Вы носите причины своего несчастья или блаженства, рая или ада внутри себя. Что бы с вами ни происходило, это случается из-за вас. Внешние причины вторичны, внутренние причины первичны. И пока вы не поймете этого, внутренняя трансформация невозможна. Если причина вовне, тогда вы вечно будете в рабстве, потому что вы не можете изменить внешние причины. Если же вы сделаете хоть одно изменение, за ним последуют миллионы. Причины внутри, снаружи только оправдание. Вы можете изменить все внешнее окружение, но ничего не изменится, если внутренний мир останется прежним. Внутренние установки будут создавать всю ту же модель вновь и вновь, потому что человек живет от внутреннего к внешнему. Вы всегда носите свой яд рай в себе. Как паук несет в себе паутину. Куда бы паук ни пришел, он тотчас распространяет вокруг себя свою паутину. А когда паук хочет идти дальше, он выбирает паутину в себя. Куда бы вы ни пришли, вы тотчас же создаете вокруг себя свой образец. Поймите, все зависит от вас. Поймите, ибо от этого зависит ваша трансформация. Если у вас ад, то куда бы вы ни пришли, вы всегда создаете вокруг себя ад. Ад и ранние географические понятия, они не существуют во внешнем пространстве. Они существуют в пространстве внутреннем. Человек – это повторение. Посмотрите на свою жизнь. В ней все повторяется. Бытовые ситуации, взаимоотношения, повседневные реакции, состояние радости и печаль. Вы повторяете одни и те же ошибки. Вы даже не можете выдумать новых ошибок. Вы как испорченная пластинка. В ваших дружеских, деловых, семейных, любовных отношениях вы совершаете одну и ту же ошибку. Она уже вам надоела. Вы видите заранее, как она приближается, и ничего не можете поделать, ибо вы не изменяетесь. Как можно остановить эту повторяемость? Во-первых, надо осознать, что она существует. Вы ведь работаете и живете не как человек, а как механизм, автомат. Человек возникает у вас только тогда, когда вы перестаете быть машиной, когда вы начинаете движение по новому пути, движение в неведомы. А вы всегда двигаетесь в известное. То, что вы делали, вы делаете вновь и вновь. И вы становитесь все более и более искусны в этом. Вы становитесь просто профессионалом в совершении одних и тех же ошибок. Вы становитесь предсказуемым. Астрология существует, так как вы живете механической жизнью. Сознательное существо всегда движется от известного к неизвестному. Несознательное же существо всегда движется от известного к известному по кругу. Поэтому осознайте – вы повторение. Это будет разрушительно для Яко, так как вы думали, что вы оригинальны. Нет, ум никогда не оригинален. Он всегда в состоянии окостенения. Он собирает только известное. Ум не может знать неизвестное. Он двигается только по окружности. Чтобы познать неизвестное, ум должен быть отброшен. И тогда внезапно вы окажетесь среди неизвестного. Целое неизвестно. Известное мертво, неизвестное живо. Неизвестное – это то, что религиозные люди называют Богом. Сколько бы вы ни постигали его, оно непостижимо. Поэтому существует три движения. От известного к известному — это ум. От известного к неизвестному — это сознание. От неизвестного к неизвестному — это сверхсознание. Человек становится Божественным, когда он движется от неизвестного к неизвестному. Тогда он полностью отбросил ум. Тогда нет прошлого, нет и будущего. Все настигает предела здесь и сейчас. В здесь и сейчас существует целое в его абсолютной красоте и беспредельности, в его абсолютной святости и полноте. Помните, ум абсолютно не оригинален. Ум это биокомпьютер. Если вы не выйдете за его пределы, он будет опять и опять показывать вам старый шаблон. И вы будете как белка в колесе. Ум – это колесо жизни и смерти. Осознайте это. Наблюдение несет преображение. Как только вы осознали, что все повторяется, сделайте второй шаг. Станьте бдительным когда ум снова возвращается в колесо. Если вы бдительны, то должны внести в свои действия, отношения и переживания новый элемент. Когда вы собираетесь повторить что-то привычное, толкните себя в этот момент, будьте внимательны, и внезапно вы почувствуете перемену. Когда вы бдительны, у вас появляется наблюдатель, а наблюдение – это трансформация. Ученые установили, если вы наблюдаете за деревьями, они меняют свое поведение. А физики говорят, что электроны меняют свое поведение, когда за ними наблюдают. Наука за последние 30 лет показала, что целое живо – это вселенский океан жизни и сознания. Ничто не мертво, даже камни живые. Если электрон меняет свою орбиту, поведение, то можно представить, какая огромная энергия возникает при наблюдении. Наблюдая за самим собой, вы пробуждаете огромную энергию трансформации. Все начинает меняться вокруг, и вы можете избавиться от автоматизма, от механичности. Преодоление внутренней механичности поможет вам открыть новый мир новые отношения, новые пространства любви. Вы избавитесь от привычки быть неудачником, несчастным человеком. Вы расстанетесь с негативностью. Бдительность, осознанность всегда позитивны. Ваша механичность постоянно чинит вам страшные препятствия. Если вы не сами, то кто-то другой чинит их. Потому что вам бы хотелось, чтобы кто-то чинил препятствия. Только вы сами мешаете себе, и это стало привычкой. Начните осознавать свои повседневные дела. Как вы идите, моетесь, разговариваете, любите, раздражаетесь, наблюдайте за ними, и многое начнет изменяться. Будьте внимательными, чуткими, пробужденными к себе и к другим, и вы почувствуете блаженное течение жизни. когда вас нет, вы свободны. Вы хорошо знаете, что вы никого не любили. Ни отца, ни мать, ни жену, ни детей, ни друзей. Вы не любили никого. Вы знаете это слишком хорошо, но до сих пор избегаете признания этого самому себе и продолжаете думать, что любите. И думаете, что вы великий любящий. Но даже если бы вы полюбили хотя бы одного человека, но полностью, Бог раскрылся бы вам, и вы бы осознали истину в ее полноте. Ибо любовь – смерть всех притязаний. Когда вы любите, вы не можете претендовать ни на что. Вы открываетесь. Все претензии отпадают, и внезапно вы осознаете, что кем бы вы себя ни считали, вы не таковы. И еще возникает органичное единство с целым. То есть теперь вы не можете существовать без целого, как и целое не может существовать без вас. Самость исчезает, и появляется не я. До настоящего времени вы пытались доказать, что вы очень значительны, но никто вам не верил, даже вы сами. Теперь вы знаете, что вас нет – И целое начинает признавать, ваше состояние не я. И это свобода. Свобода не от самости. Свобода из самости. Вас больше нет. Вот почему вы свободны. В этом состоянии вы будете петь песню без певца, танцевать без танцора. Вы знаете, что вы пуст, но вы продолжаете притворяться, что вы есть никто уникальный. Вы притворяетесь, что любите, что молитесь, что счастливы. Но любовь, молитва и счастье не могут расцвести, пока не исчезнет эго. Вы можете обмануть только себя. Отбросьте притворство. Отбросьте претензии. Да, это трудно, болезненно. Это приносит страдания. И для своего роста вы должны пройти через страдания от разочарования. Хватит жить грезами и с нами. Единственное испытание – видеть вещи, как они есть. Видеть, что ваши иллюзии – это иллюзии. Такова скромность. Посмотрите на вещи в их реальности, чего бы это ни стоило. И если вы почувствуете, как ваше эго разрушается, пусть оно разрушается. Вы можете почувствовать себя животным, Ваш престиж в обществе будет под угрозой. Но знайте, быть почитаемым людьми, которые спят или грезят, не так уж ценно. Не бойтесь быть самим собой. Если человек может постичь фальшивое как фальшивое, он тем самым уже достиг проницательности. Он уже познал истину как истину. Шаг первый – это познание фальши как фальши. Тогда возможен второй шаг познание истины как истины. Сначала надо узнать, что не истина. Это то, где вы находитесь. Из этого места можно начать путешествие. Наблюдайте за вашими претензиями и притворством и отбросьте их. Вот таким должен быть честный, и искренний, настоящий человек. И какова бы ни была цена, заплатите ее. Если вы не любили так и признайтесь, я не любил. Скажите любимому, что ваша любовь была прикрытием эксплуатации, фасадом сексуального желания, претензией. эго. Будьте искренним. Только тогда любовь откроется вам.